Скоре всё оказалось готово. Не хватало только Крэйга, отличительной чертой которого было вечно опаздывать к столу, когда все уже собрались. "Тем хуже для него", безжалостно заявила Кэт, начиная раскладывать по тарелкам картофельное пюре и отбивные. "Ты права, нам больше достанется", охотно согласился Рик. В последнюю минуту всё же появился Крэйг. "Жаль, что ты пришёл", сказал я. Мы уже рассчитывали поделить твою порцию. Я знал, что вам в этом смысле нельзя доверять, пожал плечами Крейг, устраиваясь напротив меня. Особенно тебе, Пит. Крейг Крейра у нас самый старший. Ему стукнуло 64, но в его курчавой чёрной шевелюре не было ни одной седой волосинки, и выглядел он прекрасно. Невысокого роста, худощавый, с быстрым внимательным взглядом и орлиным носом. Он был также самым осторожным из нас. Когда во время рейда по системам звёздного скопления Бадыцея какой-то монстр порвал его так здорово, что Крейгу пришлось сшивать буквально по частям, он решил не искушать больше судьбу. И если бы не мыскет, спокойно сидел бы сейчас в своей лаборатории на Калипсе. На память о том случае у него осталась здоровенная пластина на месте пролома в черепе. и протез вместо правой руки, которую так нигде и не нашли. А Крейк стал вдвойне осторожнее. Среди охотников со стажем нечасто встретишь целых. Мы постоянные пациенты врачей-биомехаников. У Кэт, например, несколько искусственных рёбер с правой стороны и тоже полно заплат на голове. Малыш, несмотря на свою молодость, кажется, вообще весь состоит из одних протезов. До того, как стал Звероловом, Он увлекался экстрим-туризмом, в том числе и одиночным. А такие забавы не способствуют сохранению здоровья. Да и свою кличку Риск получил не даром. Слово риск производит на него просто магическое действие, словно красная тряпка на быка. Вначале все занимались только поглощением пищи. Кэт готовит изумительно. Однако по мере опустошения тарелок разговор понемногу оживился. И когда Рик произнёс Берг и Тихая, я даже не был особенно удивлён, уже привык за последние дни. Он вышел со мной на связь сегодня утром, сказал малыш, и сообщил, что его выписали 4 дня назад. Выглядит хорошо. Сейчас занят тем, что набирает ребят для новой экспедиции на Тихую. А кто же за ним пойдёт, если он в прошлый раз угробил всех своих людей? фыркнула Кэт. Ему, наверное, нужна команда полных психов, раз он первым делом обратился к тебе, сказал Крейк. А его парни что же? спросил я. Все отказались, кроме экипажа Чизальпина, ответил Рик. Он сказал, Чизальпина точно пойдёт. Они с Берком друг друга стоят. Ну а ты? Что я? удивился Рик. Послал его к чёрту, конечно. Не собираюсь бросать вас, ребята. Тем более, что я ещё должен кое-ти почти восемь штук. Если, конечно, она не простит должок. Чёрта с два, я тебе прощу, пробурчал Кэтс набитым ртом. Потом прожевала и добавила: "А скоро ещё и проценты начислять начну". "Ты ему это четвёртый год обещаешь", заметил я. И он уже не боится. Кстати, обернулся Книрик Берк просил меня поговорить об этом с тобой. Похоже, не хочет это делать сам. Ну ещё бы он хотел, но после того случая ему на сотрудничество со мной нечего рассчитывать. Речь очевидно шла о малоизвестном эпизоде из жизни Кэт, которая в своё время ушла от Берка после очень большого скандала. Никто точно не знал, в чём дело, но вместе с ней почти в полном составе уволился и весь её экипаж. Интересно, к кому он ещё обратился? Задумчиво потянул малыш. Мне это совсем не интересно, заявила Кэт. Но если кто-то из вас захочет поучаствовать, я ничего против иметь не буду. Работы у нас нет. Не говори глупостей, сказал Крейк. Мы организовали наш бизнес не для того, чтобы каждый решал свои проблемы. И знаете что? Мы втроём уставились на него. Крейк молчал. Что? Наконец не выдержал я. Мы тут уже всё съели. Давайте перенесём чаепитие в гостиную. Кэт сделала вид, что хочет дать ему подзатыльник. Подоспевшая жучка организовала из какой-то части своего тела здоровенный поднос, и Рик принялся расставлять на нём чайные чашки. А я выдрузил посередине блюда с большим вишнёвым пирогом. Вот это жизнь. сказал Крейк, снежностью глядя на пирог. Если ты в ближайшие 5 минут не предложишь коте руку и сердце пит, так это сделаю я. Гостиная была весьма необычна. Впрочем, как и всё остальное в доме, за исключением только помещений офиса со стандартной современной отделкой и начинкой. Кэт почему-то недолюбливает мебель на катамаранных основах. И два ли не вся она сосредоточена в офисе и комнате Рика. Будь кое-обднее, я бы подумал, что дело в дороговизне самих основ и их атомных систем. Так ведь нет. Некоторые предметы обстановки, большая часть которых изготовлена под заказ или приобретена с элитных аукционов, стоят куда дороже, чем квантовые кластеры любой сложности вместе с полными пакетами программ. позволяющие мне преобразовывать диваны в шифонеры, а журнальные столики в кухонные комбайны. Просто это одна из пречуд Кэт, не самое интересное. Гораздо больше удовольствия окружающим доставляет её пристрастие к ремонту в доме и внесению неожиданных поправок в интерьер. Представьте себе, вы возвращаетесь после недолгой отлучки, ну, например, с конгресса в Уивертауне, И вдруг обнаруживаете, что пол в холле из мраморного стал прозрачным, а под ним находится аквариум с бомбегийскими аллигаторами, один из которых уже примеривается откусить вам ногу. Поверьте, в первый раз нелегко заставить себя пройти по такому полу в глуби жилища, особенно если принять во внимание, что аллигаторы не рыбы, и рядом в доме должно быть место, где им позволено вылезать на бережок. Сразу хочется узнать, где это место, надёжно ли оно экранировано и как туда не попасть. И уже через месяц, вернувшись с уикенда, проведённого в гостях у брата в Сибири, вы видите пол опять мраморным, но ступаете на него с душевным содроганием, в предчувствии какого-нибудь подвоха. Не знаю, как ребята, а я взял себе в привычку справляться у Эрла о строительных экспериментах Кэт и ещё с улицы. До того, как войду на территорию участка. Главной достопримечательностью в гостиной несомненно был камин. Массивное сооружение из натурального камня, который растапливался самыми настоящими дровами. Они здесь и лежали, целая груда длиннющих буковых поленьев, доставляемых по спецзаказу из третьего сектора североамериканского лесничества. Мы без конца подшучивали над кет Насчёт того, что Лига защиты природы скоро объявит её своим врагом номер 1, за подобное невероятное расточительство. Ну ей было наплевать на наши шутки и на лигу тоже. Ей хотелось раз в полгода топить камин, и она делала это. А то, что одна такая топка обходится не намного дешевле, чем энергоснабжение всего дома за те же полгода, Кэт не волновала, как и проблемы охраны окружающей среды. Мы расселись по креслам, и ба мастер убрал расположенную справа от камина стену комнаты, сотворив на её месте трёхмерный пейзаж Гиляды. Тропический лес, несколько крупных и изумительно яркой расцветки птиц на ветвях, лучи солнца, пробивающиеся сквозь густую листву, в царящий внизу уютный полумрак. В отсутствие высказанных вслух пожеланий, эрл включает динамику и исклейку с реальностью по умолчанию. И поэтому бабочки могли летать по всей комнате, садясь на спинки кресел и стволы деревьев, некоторые из которых росли прямо из пола гостиной. Я взял с блюда первый кусочек пирога, разинул рот и только тут схватился, вспомнив. Отведя руку в сторону, я обвёл нашу компанию взглядом и сказал: "Стив Шарп передаёт привет новобранцам". Все дружно расхохотались. Орик придвинулся с креслом ко мне и наклонился вперёд в предвкушении. Точно ждал, что я сию минуту передам ему привет Шарпа из рук в руки. Пришлось уточнить, что это дружеский пинок под зад. Старый перечник в своём репертуаре, сказал Крик. Вы с ним одногодки, непременно напомнить Кэт. Крик её замечание проигнорировал, а малыш спросил: Как он там? Нормально, ответил я. Бодр, свеж, энергичен, как и полагается старому перечнику. Собирается на Бундегеш, готов к работе в качестве наживки на гигантскую лягву. Мы немного поболтали о лягвах, о способах их отлова в прошлом, о недостатках современного способа, ну и о Бундегеше вообще. Малыш был готов лететь туда с шарпом хоть сейчас. Остальные желанием не горели. Хотя Кэт и признала, что лягвы в совокупности с шарпом не такая мерзкая штука, как лягвы без шарпа. Я доживал свой пирог и спросил, все ли просмотрели отчёт по Фениксу и обдумали предложение Камински. Кэт нахмурилась. Я уже сказала вам, работы нет, а я единственная среди нас, кто не нуждается в деньгах. Так что можете рассматривать любые варианты, не принимая в расчёт моё мнение. Кажется, мы ещё на кухне обсудили этот вопрос, заметил Рик. Вместе? Значит, вместе. Предложение роскошное, сказал Крейк. Каминский отличный парень. Сама понимаешь, Кэт, это не подачка на бедность. Это мне всегда нравился, призналась Кэт. И Дороти, она моя лучшая подруга. Мне и в голову не пришло бы, что это подачка. Я подцепил лопаткой вторую порцию пирога. Проект проходит под веды правительства. Выходит раскачиваться будут долго. Васильев говорил о пяти неделях. Значит, подготовка растянется месяца на два, отозвался Крейг. Поверьте старику, я не раз участвовал в таких делах. Чиновники не могут обойтись без жуткой тянучки. окончательный состав экспедиции утвердят за 10 дней до отправки, но потом ещё раза 3-4 отложат старт. Так что нам не за чем спешить с принятием решения. В конце концов, правительственный заказ это не билет в рай. Обеспечение секретности и всякое такое. Седьмой отдел федеральной безопасности будет держать тебя за яйца, пока не значит так, Я оправился со второй порции и потянулся к третьей. Малыш, ты завтра свяжешься с Камински. Рик кивнул. Скажи, что у нас между собой достигнута предварительная договорённость, но мы будем пока искать какую-то работу самостоятельно. Если дело с подготовкой рейда на Феникс вдруг раскрутится быстрее, пусть включает нас в группу. Короче, держи с ним связь постоянно. Крик Ты подготовишь предварительный список всего, что нам может понадобиться на Фениксе, если полетим. С этим лучше тебя никто не справится. А ты чем займёшься? улыбнулась Кэт. Улыбка у Кэт чудесная, как будто приветливое солнышко вдруг выглянуло из-за серых туч. Жаль, что она находит так мало поводов выдавить её из себя. Буду вами командовать. Серьёзно ответил я. Нелёгкое это занятие, но, думаю, справлюсь.